Пролог. Это был конец. Ему впору было обосраться или хотя бы начать молиться, когда над головой загрохотали бушмаки и раздались начальственные вопли полицаев. Но вместо этого Михаил Басх, по прозвищу Крюгер, внезапно ударился в воспоминания. Причем немного немало мало, как о своей мамаше и ее последних словах, обращенных к сыну, которого она вышибала в тот момент за порог. «Я тебя растила, ублюдок, заботилась о тебе и кормила, чтобы ты впоследствии отплатил мне той же добротой. Вместо этого ты пытаешься заложить дом, мой дом, своим дружкам, торгующим дурью. Думаешь, я не знала? Хах, мальчик мой». «У тебя впереди знакомство с тремя величайшими суками. Мной, жизнью и твоей идиотской привычкой трепать своим языком по пьяному делу. А я уж так и быть отнесусь к тебе как мать. Просто выкину тебя сейчас отсюда и из своей жизни. Продам дом Чега Самлану, а затем уплыву пропивать свои деньги на Каздам. Давно хотела. Только вот запомни, придурок. Другие суки тебя так не пожалеют. А теперь пошел вон мерзкий кусок дерьма, пока я не всадила в тебя нож». С тех пор прошло много лет. Крюгер не раз и не два с благодарностью вспоминал свою незабвенную мамашу и ее доброту. Знаю тогда, 16-летний тугой сопляк, уверенный, что знает все и вся, кем была раньше Тариша Басх, он бы скорее застрелился, чем стал бы подставлять мамочку. Но та, видимо, на старости лет стала сентиментальной. Или очень хотела пропить их домик. Не суть. Особенно сейчас, когда над главой Крюгера грохочут солдатские ботинки. А это значит, что он не только будет в самом скором времени расстрелян за преступление против власти, но еще и за то, что он, наконец, познакомился с третьей величайшей сукой, последствиями своей идиотской привычки по пьяни распускать язык. И ведь всего, всего один раз сболтнул он об этом доме. Давно, почти пять лет назад, мельком, да еще и не вяжущему лыка Кимерису. Херов одноглазый эльф. Он запомнил. Сейчас Крюгера вытащат из подпола как жирную белую личинку крупного рогатого жука, водящегося в этих краях, после чего будет все кончено. За ним сюда на край света могли сунуться только люди барона Вейда, а этот господин не любит связываться с живыми преступниками. Михаилу отрежут голову, сунут в бочонок с солью и доставят в столицу, вместе с докладом, что лидер свободы и равенства нейтрализован. А как хорошо все складывалось. На следующих выборах, впервые за всю историю хата места в парламенте страны должны были получить представители партии сельского хозяйства и рыболовных артелей. Простолюдины в палате Это сука была бы победа. Лиха беда начала, но ему Крюгеру нужен был только прецедент. Он и его люди вцепились бы в него как голодающий пес в ляжку жены мясника. Они вкалывали ради этого дня почти десяток лет. Удар был всеобъемлющим. Законники ударили не по рыболовам и не по сельским хлебожуям, они точечно врезали по организации свободы и равенства. Ключевых людей Крюгера вынимали из их убежищ как тех самых личинок жука. Ни допросов, ни заключения, лишь ближайший пень, удар топором, упаковка головы. Так в Искате обычно поступали с слишком уж заморавшимися преступниками, чей орден на арест или устранение подписан одним из герцогов. Их просто вынесли как мусор. Сам Крюгер уцелел лишь за счет того, что курировал в тот момент одно щекотливое дело, руководя двумя десятками записных душегубов, получающих плату только с его рук. Эти молодцы положили весь отряд законников, прибывший по душу Крюгера, но затем, вытряхнув из заказчика все наличные деньги, велели валить Михаилу, куда глаза глядят. И он свалил. Сюда, на Хломское побережье, В темную просторную избу хадда-висельника, стоящую на особицу от небольшого городка. Висельник промышлял с кубкой краденого, а прикрывался варкой очень неплохого самогона, который можно было продегустировать в его гостевом зале. Брал он за свое крепкое пойло много, так что контингент, собирающийся временами у него за рюмкой, обычно был мал, немногословен и небеден. Но Крюгеры нашли даже в этой богами и драконами забытой дыре. Вот он сидит, временами прикладываясь к фляжке Хаддова самогона и слушает, как два утырка окучивают какую-то девку каким-то раком завредшую хадду. Это действительно было весело, так как молодцы, прицепившиеся к девке, не торопились и не усугубляли. А будучи мужиками хорошо так пожившими, если судить по голосу, убалтывали зеленый на тройничок, да еще и по-хорошему. Та пищала свои отказы так тонко и жалобно, что сам Крюгер, мужик тертый до нельзя, и то бы не утерпел, разложив подобную писюшку прямо там на столе. А эти держались, похоже, просто из уважения к хозяину. И то верно. Хат свои правила блюдет крепко. Репутация у него среди местных работников ножа и топора просто отличная. Хулиганство не спустит. Правда, кто помешает этим орлам девку в выцепить на пути из хадовой хаты. Выбор у нее был небогат. Так что Крюгер, опустошивший половину фляги, уже догадался, что зеленую девку пытаются запутать, чтобы она дропанула из чужого дома со свистом. А там в ночи сколько этого свиста, там и тройничок случится, да и с выдумкой, с продолжением. А Авось потом и продадут дурочку. Сюда, в порт этого городишки, самые разные сюда заходят. Кстати, именно поэтому Крюгер на Хломской побережье и сунулся. Однако сегодня ночью всех ждал облом. Наверху ругались со знакомыми Михаилу до боли в дёснах интонациями законников, слышались возмущенные глухие крики хадда и обильных воров, звуки ударов. На Крюгера посыпалась пыль от потревоженных падающими телами половиц. Это был конец. Революционер неудачник жадно приложился к фляжке, надеясь допить самогон до того, как летующие наверху законники вышибут из упрямого хозяина информацию о подпольном убежище. Живым Крюгер даваться не планировал. Слишком велика была уже горечь поражения. Он слишком много одержал в голове, слишком сильно лелеял надежду удрать, а затем вернуться и отыграться. Парочку выстрелов в люк, когда откроется. Может и три, подумал Крюгер, досасывая фляжку, а затем в голову, как сраный кимерис учил. Под углом мол нельзя. Целься в макушку. Ну, мамаша, ты была права. Правда, шанса умереть героем, сука, жизнь Крюгеру не дала на этот раз. Наверху не успел бегло революционер навести свой ствол на люк, раздалось несколько резких криков, непонятные звуки, резкий свист, пара-тройка выстрелов, звон разбившихся кружек, а затем короткий стон, сменившийся утробным коротким хеканьем. На несколько секунд воцарилась тишина, а затем послышались звуки старательно блюющего разумного. На голову Крюгера капнуло что-то теплое, но не успев он По макушке рассмотреть добытые на ладони, как полилось тонкой струйкой. Да не в одном месте. От неожиданной капели пахло отнюдь не блевотиной, а тем, что Крюгер давно знал, ценил и боялся металлическим и слегка удушливым запахом свежепролитой теплой крови. Михаил застыл. Его руки что вооруженное, что измазанное в кровище, тряслись. Сверху продолжала литься, угаживая басха все сильнее и сильнее. Наверху блевали и кто-то всхлипывал. В подвал продолжала капать кровь много. Он по каплям или даже по струйкам бежал вниз в неверном пламени светильника. пятнала доски, а Револьвер. Наверху кто-то ходил. Туда-сюда. Нервы Крюгера не выдержали, и он полез наружу. Выход из тайника был у хада на кухне. Так что революционер, выбравшийся из-за кутка в гостевой зал, сунул свое слегка пьяное рыло и пистолет без всяких опасений за собственный зад. Но аккуратно, медленно и тихо. Чтобы тут же почувствовать, что сейчас обгадится от страха. Гостевой зал Хадда-Висельника стал местом настоящей бойни. За Крюгером пришел с десяток разумных, которые сейчас, разделанные как бараны, валялись всюду в живописных позах. Кого-то выпотрошили. У троицы, валяющиеся у двери И в головах торчали метательные ножи, явно пробившие кости черепа. Одному свернули шею. В общем, мясо. Законников порвали, как щенят. Тот, кто это сделал, заканчивал инспекцию тел. Невысокий, худощавый, с угольно-черными короткими волосами и в темных прилегающих глазам очках на ремешке. Убийца был одет в серый потрепанный костюм из плотной ткани, излюбленную одежду докеров, матросов и бродяг. Гном? Сам хозяин жилья, как и его два клиента, почему-то тоже были живы. Варюги, ранее домогавшиеся до девчонки, сейчас жались к бледному как смерть хаду, как цыплята к мамочке. Но он не обращал на них внимания, неотрывно следя за невысоким убийцей, шагающим между тел. Тот, кстати, уже закончил и направился к хозяину, правда демонстрируя пустые руки. Тут-то Крюгеру бы тоже, сосредоточившись на мяснике глазами и стволом. Да вот вновь сыграла старая привычка, отчего беглец самым тупым образом залип на бабу, отирающуюся у главного входа. Девчонка была очень молодой, смазливой, и столь слабо одетый, в какое-то подобие узких кожаных шортиков, что за шлюшку ее принять можно было бы с первого взгляда. А еще этот, как его? Корсет, из которого едва не выпрыгивают налитые зеленые сиськи. Шлюшка есть, правда в плаще из мягкой ткани, под которым можно было весь этот разврат спрятать. Но сейчас-то он распахнут. Смазливая красноволосая полугоблинша, явно имевшая в папочках орка, цветом не особо и отличалась от самого Хадда. Однако, по чутью Крюгера, чувствовала себя в куда большей безопасности, чем все остальные живые в зале. «А на что, с этим потрошителем?» «Хозяин!» – раздался глубокий и очень приятный голос, исходящий от гнома, подошедшего к Хадду. «У меня к тебе три вопроса. Ответь, да или нет». «Только честно. Справишься, я задам еще один вопрос. А потом уйду». «Понял?» Хат кивнул, сглатывая тяжелый ком в горле. Басх, так и не поднявший свой измазанный в крови пистолет, тоже затих. «Вопрос первый. Начал гном, слегка дергая уголком рта и тыча пальцем себе за спину. Эти утырки. Они искали некого Крюгера. Ты это слышал?» Да. Хрипло пробормотал хат, нервно протирая грязным полотенцем свою жирную щетинистую шею. «Хорошо», — бледно улыбнулся убийца. «Мне плевать, кто этот Крюгер. Вопрос номер два. Ты видел, как один из этих ушлепков сильно толкнул мою женщину? Так что, она упала?» Да, тут же твердо кивнул скупчик Крадинова, присмотревшись под датый крюгер, которого начало попускать, увидел, что на лбу зеленой шлюшки напухает шишка. Отлично, еще сильнее обрадовался гном, расцветая куда более искренней и привлекательной улыбкой. Тогда еще вопрос: ко мне или девушке претензии есть? Улыбка мясника, такая добрая и приятная, тут же испарилась, от чего Михаилу резко поплохело. Несмотря на то, что его казалось еще не заметили, революционер предельно ясно понял, какой ответ ожидают от толстого скупчика. Нет, хатвисельник ответил настолько категорично, насколько мог кто толстый запуганный мужик, которому жмутся два преступника. И вновь сияющая улыбка. А затем короткое и душевное предположение, что низкорослый убийца сейчас, конечно, может собрать трофеи с негодяев, обидевших его во всех отношениях прекрасную женщину, а может и уступить большую часть валяющегося на полу гостеприимному хозяину с большой скидкой. Вдруг согласится. Не тогда он вместе со своей женщиной куда быстрее покинут этот печальный дом, куда без спроса по ночам вламываются разные упыри. Покинет больше никому, не причиняя вреда. Хат решил тряхнуть машной. Но ну, кто бы на его месте отказался от столь соблазнительного предложения? Тут не только он, но и Варюги, бросающие умоляющие взгляды на продолжающую стоять у дверей шлюшку, принялись за дело с сдирая с спокойников их имущество. Зловещий гном тем временем стоял у главного входа, вслух рассуждая о том, что чувствует в себе невероятный душевный подъем, поэтому готов подарить доброму хозяину четыре лошади, стоящие у конавязи, если тот купит по дешевке еще четырех. Висельник был весь из себя согласен. Настолько же даже наблюдавший весь этот блудняк Крюгер никак не мог отделаться от тупой навязчивой мысли, что и не грабят, а действительно, просто продают ему ненужное. Недорого, всего-то затощую пачку купюр немалого номинала. Ну и жизнь в довесок. Страшный и странно притягательный гном сдержал свое слово. Он собрал с законников несколько пистолетов, пару винтовок, ободрал почти все их патронташи, а затем, быстро выбрав себе и подруги по лошади, тут же направил свой новый транспорт по лесной дороге. В ночь, правда легкой неожиданностью для всех, включая и себя, стал бегущий с лошадьми Крюгер, ощутивший острейшую потребность поговорить с этим во всех отношениях замечательным гномом. Была еще одна потребность, она Включалось в легкой стирке штанов, нательного белья, собственно, самого Михаила. Но, несмотря на свои паршивые отношения с тремя суками, ставить приоритеты революционер-бандит-беглец-политик и криминальный воротила умел прекрасно. Как себе, так и другим. Поговорить с гномом сейчас было важнее, чем даже выжить.